Глава 16. Вы как будто не испытали особенной радости, узнав, что завтра вам предстоит вернуться в Лондон вместе с моей тетушкой и всеми ее домочадцами. Элизабет, попросив разрешения удалиться из малой гостиной под предлогом, что она должна собрать в дорогу свои немногочисленные пожитки, вместо этого обессиленно упала на постель, как только закрыла за собой дверь своей спальни. Она по-прежнему не знала, что ей делать теперь, когда она точно узнала, что Джайл Стеннет был любовником ее матери. А еще ей не давали покоя странные намеки сэра Руфуса. Почему он собирался назвать новую розу в честь Харриет Копленд? Ведь он, судя по всему, должен всем сердцем ненавидеть женщину, погубившую его брата. Если она вернется в Лондон, не поговорив с сэром Руфусом, Она уже никогда не узнает ответы на мучившие ее вопросы. С другой стороны, Сара Руфуса только что едва не выставили силы из Хэпфорд Мэннер. Как ей условиться с ним о встрече, и более того, как завести разговор на столь деликатную тему, как трагическая гибель его брата? На Натаниела, прервавшего ход ее непростых мыслей, она взглянула совсем недоброжелательно. Ваша тетушка будет очень недовольна, если во второй раз за день застанет вас в моей спальне, решительно объявила она. Значит, надо позаботиться о том, чтобы она меня не застала. Натанил вошел в комнату и тихо прикрыл за собой дверь. Вы, кажется, сказали, что идете наверх укладывать вещи. Он обвел комнату многозначительным взглядом. В спальне ничего не изменилось с самого утра. Гребни и расчески по-прежнему располагались на туалетном столике. Ночная рубашка и халат Элизабет висели на спинке кресла, а в открытую дверь платинового шкафа было видно, что ее платья по-прежнему висели там, а под ними в ряд стояло несколько пар туфель. То, что она лежала на кровати, когда он вошел, послужило дальнейшим доказательством того, что она еще и не начинала собираться. Элизабет резко встала. «После того, как я поднялась к себе, мне снова стало нехорошо, и я ненадолго присела отдохнуть». Натаниэль прищурившись, окинул ее пристальным взглядом. Он сразу увидел, что она по-прежнему бледна, а вокруг глаз залегли темные тени. «Да, вид у вас по-прежнему нездоровый». Элизабет отвернулась, не в силах вынести его пытливый взгляд. Все дело в простуде, которая сопровождается лёгкой лихорадкой». Она убрала упавший локон и посмотрела в окно. Ей показалось, будто она видит вдали Гифорд Хаус. Из трубы шел дым и поднимался над деревьями. Гиффордхаус так близко и вместе с тем так далеко. «Может быть, все-таки пригласить к вам врача?» «Нет, я уверена, что в этом нет никакой необходимости». Элизабет отвернулась от окна, чтобы не мучиться мыслями о доме сэра Руфуса. «Позвольте еще раз принести вам свои соболезнования в связи со смертью верного черныша». Смягчившись, продолжала она. Граф как будто сразу замкнулся. К сожалению, его смерть не была естественной. Элизабет озабоченно нахмурилась и спросила. «Вы не догадываетесь, что послужило ее причиной?» «Пока ничего еще не известно наверняка», — ответил Натанил. Элизабет прищурилась. «Но подозрение у вас есть». «Может быть», — уклончиво ответил он. «После моего отъезда Финч продолжит выяснять все обстоятельства дела». «Может быть», – не сдавалась она, – «вы подозреваете кого-то из конюхов?» «Если Финч найдет виновного, он ему голову снесет», – мрачно ответил Натаниэл, намекая на то, что он также приложит руку к мучительной смерти преступника. «Скорее всего, граф его четвертует за то, что тот погубил такого великолепного жеребца», и причинил ему более страдания. Элизабет погрустнела. Мне в самом деле очень жаль. Натаниэл скованно улыбнулся. Элизабет, вы то ни в чем не виноваты. Да, конечно, не виновата. Она нахмурилась. И тем не менее мне очень жаль. Натаниэл не сомневался в том, что сердце у Элизабет доброе. Он не раз убеждался в этом, наблюдая за ней. Более того. Именно поэтому ему было вдвойне трудно противостоять ее поразительной, необычной красоте. Будь она не такой доброй, не такой умной при ее внешности, Натаньял знал бы, что его не будет вечно тянуть к ней, где бы она ни была. Пока же, даже сейчас, даже горюя за черныша, даже понимая, что тетка подозревает его в нездоровом влечении к Элизабет, он не мог не прийти к ней в спальню, чтобы в последний раз побыть с ней наедине. Он тяжело вздохнул. «Едва ли мы с вами будем часто видеться, когда вернемся в Лондон. Я уеду к тебе, в Осборн а вы останетесь в доме моей тетушки». «Да», — хрипло ответила Элизабет, уже успевшая все понять после заявления миссис Уилсон. Как и ни было ей больно при мысли о том, что она уже не увидится с Натаниэлом, она не могла не понимать, что это возможно и к лучшему. У их отношений все равно нет будущего. Натаниэл – богатый и влиятельный граф Осборн. К тому же, он друг ее нового опекуна. Когда-нибудь они обязательно встретятся. Когда Натаниэл узнает, что Элизабет – дочь покойного графа Уэстборна и печально знаменитый Харриет Копленд, он окончательно убедится в том, что она ему не пара. Во всяком случае, Леди Элизабет Купленд для него такая же неподходящая партия, как и Элизабет Томпсон, безродная компаньонка его тетушки. «Вы делаете несколько преждевременный вывод, что я по-прежнему буду жить в лондонском доме вашей тетушки, сказала она, криво улыбаясь. «Боюсь, миссис Уилсон осталась недовольна моим вчерашним поведением». «Вашим поведением?» – нахмурился граф. «Ведь это и я ворвался к вам в спальню. причем дважды». Элизабет кивнула. «И поскольку я скорее прислуга, чем член семьи, уволить следует меня». «Если вы в самом деле так считаете...» «Да, считаю», – перебила его Элизабет. «Тогда я поговорю с тетушкой. «Пожалуйста, не надо, не делайте этого», – воскликнула она. «Вам совершенно не нужно вмешиваться. К тому же я уже намекнула вам, что место компаньонки мне не совсем подходит». Элизабет решила, что в самом ближайшем будущем вернется домой. В Гемшир. Бежав из Шорли-парка от брачного предложения лорда Фолкнера, она надеялась обрести в Лондоне свободу и, возможно, пережить захватывающие приключения. Ее девичьи мечты обернулись не совсем тем, на что она рассчитывала. О какой свободе может идти речь, если у нее почти нет денег на жизнь? Правда, романтические приключения у нее действительно были. Ее домогался мужчина, который ей совсем не нравился, и склонял к близости другой мужчина, который ей очень нравился. Пожалуй, даже слишком. Элизабет решительно тряхнула головой. Если она хочет сохранить здравый рассудок, она не должна сейчас размышлять о своих сложных чувствах к Натаниеллу. Я решила, что мне пора вернуться домой. Граф сразу оживился. «Где же ваш дом?» Элизабет едва заметно улыбнулась. «Уж точно не в Лондоне». Натаниэль понял. Его совсем не радует мысль о том, что Элизабет уедет неизвестно куда. Возможно, в этом-то всё и дело. Он подошел к ней вплотную и заглянул в ее грустное, красивое лицо. «Не хочу думать, что больше вас не увижу». Бледное лицо покрылось снежным румянцем. Она быстро опустила глаза, сосредоточившись на пуговицах его жилета. «Не сомневаюсь, как только вы вернетесь в Лондон, к вашим... Друзьям, вы быстро забудете о существовании Элизабет Томпсон. Да, Натанил раньше так и собирался поступить. Наслаждаться чарами доступной опытной женщины, которая будет с радостью угождать ему. А потом разыскать своих друзей Уэсборна и Блэкстоуна. Правда, ничего из задуманного уже не казалось ему привлекательным. И едва он узнал, что Элизабет больше не будет жить в доме его тетки. Может быть, Натаниэль нахмурился, не договорив. Что, Элизабет вскинула на него застенчивый взгляд. Он разрывался между желанием позволить Элизабет уйти из его жизни и предложить ей роль своей содержанки. О первом варианте ему было больно даже думать, второй казался ему отвратительным. Ему будет плохо, чтобы он не выбрал. Значит, об этом не стоит и говорить. По-моему. «Я буду по вам скучать», — предположил он. Элизабет грустно улыбнулась. «Возможно, особенно по моему острому язычку». Вспомнив, что вытворял с ним этот язычок вчера, Натанил осознал, что мысли его устремились совершенно в другом направлении. Как только он вспомнил о вчерашней близости, жар, охвативший его, немедленно вызвал острое возбуждение. Безумие. Полное, совершенное безумие даже думать о том, чем они с Элизабет вчера занимались в библиотеке. Он отступил на шаг. «Да, возможно», — согласился он. «Как и вы, несомненно, скоро заметите, что вам скучно живется без меня, который подразнивал вас на каждом шагу. Элизабет знала, что, покинув дом миссис Уилсон, будет скучать не только потому, что он ее подразнивал. Ей нужно гораздо больше. Но она ничего не может поделать. Она должна как можно скорее вернуться в Шорли Парк к сестрам, чтобы поделиться с ними всем, что ей стало известно о матери и семействе Теннант. Несомненно, тихо ответила она ему. И кто знает, может быть, когда-нибудь мы еще встретимся. Он не представлял, где и как они с Элизабет могут встретиться, ведь они вращаются в совершенно разных сферах. А теперь, если вы не возражаете я все же начну укладывать свои вещи». Поняв, что его выставляют, Натанил огорченно вздохнул. «Так и быть», едва заметно улыбнувшись, ответил он. «Если когда-нибудь в будущем вам понадобится помощь или поддержка...» «Нет, Натанил, так нельзя», — решительно возразила она. «Но, может быть, вам понадобится рекомендация». «Ни о каких ваших рекомендациях и речи быть не может», — довольно нелюбезно ответила она. «Любая хозяйка с подозрением отнесется к рекомендации, данной графом Осборном. Если кто-нибудь заподозрит, что я служила в доме у мужчины-холостяка, меня вряд ли вообще куда-нибудь примут на работу». Натаниэл понимал, что Элизабет, конечно, права, но от этого ему было не легче. «Значит, мы в самом деле расстаёмся навсегда?» – глухо спросил он. Она слабо улыбнулась. «Поскольку на поездку в Лондон уйдет несколько дней, У нас еще будет возможность поговорить. Но не наедине, не так, как сейчас, лишь в присутствии либо его властной тетки, либо летицы. Мысленно Натанил проклял пропасть, которая пролегла между ними: Возможно, когда вы вернетесь домой, вы напишите мне и сообщите: Нет-нет, я понимаю, что это тоже нельзя! быстро продолжал он, заметив ее взгляд. То, что для Натанила их расставание стало таким же болезненным, как для нее, Немного смягчала душевная рана Элизабет. Совсем немного. Потому что граф Осборн не может испытывать никаких нежных чувств к девице, которая стоит намного ниже его на социальной лестнице. «Милорд, вам действительно пора покинуть мою спальню». «Но прошу вас, милорд», — добавила Элизабет решительно, хотя в глубине души готова была умолять его совсем о другом. Услышав ее подчёркнуто официальное обращение, Натаниэл плотно сжал губы. «Вы, как всегда, правы». Он и сам словно вспомнил, что он — граф Осборн. Гордо расправил плечи, посмотрел на нее холодно и надменно, и, развернувшись, направился к двери. На пороге он обернулся и сказал. «Желаю вам удачно уложить вещи». «Спасибо, милорд». Элизабет вежливо присела в книгсине, стараясь сохранить равнодушный вид. И только когда за ним закрылась дверь, она, наконец, смогла дать волю слезам, которые изо всех сил сдерживала последние минуты. Ей делалось больно при одной мысли о расставании с тем, кого она полюбила всей душой, всем сердцем. «Вы куда? Разве не очевидно, милорд?» Элизабет бросила многозначительный взгляд на Гектора, который тяжело дышал и рвался с поводка. Он спешил на прогулку. «Не сомневаюсь, один вечер Гектор сумеет обойтись без прогулки, если вы по-прежнему плохо себя чувствуете». Он заметил, что глаза у Элизабет по-прежнему красные, щеки пылают, а в голосе слышится хрипотца. На ее темных кудрях красовалась изящная соломенная шляпка. Она хорошо подготовилась к прогулке под заходящим солнцем. Я уложила все свои вещи и думаю, что небольшая прогулка на свежем воздухе до ужина меня свежит. Наверное, она права. И все же, может быть, позволить вас сопровождать. По ее лицу пробежала тень. Она покачала головой. Так, нельзя. Резко закончил за нее Натанил, стиснув кулаки. Знаете, Элизабет, мне уже слегка надоело слышать от вас, что можно, а что нельзя. Она сокрушенно улыбнулась. Милорд, я собиралась сказать нечто другое. Так утруждать себя вам. «Нет никакой необходимости. Я вполне в состоянии и одна выгулять Гектора», продолжала она, заметив, что граф намерен возражать. Натаниэл понял, что ведет себя крайне нелепо, о чем свидетельствует и тон Элизабет. Более того, недавно ему принесли несколько писем, которые ждали его в библиотеке. Он должен успеть ответить на них до завтрашнего отъезда. «Тогда не стану дольше вас задерживать». Элизабет позволила себе снова вздохнуть, лишь когда Натанил скрылся в библиотеке. Сдержанность, почти холодность, которой она защищалась точно щитом, поколебалась в тот же миг, когда она снова его увидела. Те чувства, которые она испытывала к Натаниэлу, выражаясь ее же собственными словами, здесь совершенно неуместны. Так нельзя. Элизабет боялась даже думать о своем отношении к Натаниэлу. Потом у нее хватит времени на то, чтобы поразмыслить обо всем. Много дней, месяцев, лет. Она будет изводить себя упреками, как только уедет от него и вернется в Шорли-парк. До отъезда она старалась заниматься какими-нибудь делами, чтобы не давать себе времени размышлять о своих чувствах. Она решила начать с долгой и, как она надеялась, приятной прогулки с Гектором. Однако через несколько минут после того, как девушка вышла из Хепфорд-Мэннер, к ее глубокому сожалению, она наткнулась на сэра Руфуса, который размашистой походкой шагал по тропе ей навстречу. На его некрасивом лице появилось самодовольное выражение, и первые же его слова подтвердили, что их встреча не случайна. «Я давно уже прогуливаюсь здесь, надеюсь встретить вас». «Добрый вечер, сэр Руфус», — холодно ответила Элизабет, бросая на него настороженный взгляд. Она прекрасно помнила, что говорила миссис Уилсон о странностях его характера. Но в то же время она не могла не подумать, что самой судьбой послана ей эта встреча. Может быть, именно сейчас она узнает ответ на терзающие ее сомнения. «У меня еще не было возможности поблагодарить вас за розы, которые вы прислали мне сегодня». Негромко заметила она, видя, что сэр Руфус принаравливается к ее походке, чтобы идти рядом. Лицо его под цилиндром расплылось в улыбке. «Рад, что мои розы вам понравились». «Они очень красивы», — уклончиво ответила она. Сэр Руфус бросил на нее восхищённый взгляд и воскликнул. «Они далеко не так красивы, как та, в честь которой я их назвал». Но Элизабет считала себя не такой красивой, как та, в честь которой Теннет собирался назвать новый сорт прежде. Правда, она и сейчас понятия не имела, почему сэр Руфус решил назвать свою драгоценную розу именем женщины, ставшей печально известной любовницей его младшего брата. «Вы оказываете мне большую честь, сэр». «Вовсе нет». Он резко остановился, повернулся и взял ее руку в свою, широкую и сильную. «Элизабет, сейчас вы уже, должно быть, понимаете, как высоко я ценю вас». Он осекся, так как Гектор именно сейчас решил выразить свое отношение к неприятному соседу. Пёсик свирепо зарычал и впился зубами в голенище сапога Теннента. «Что за подлая тварь!» Лицо сэра Руфуса потемнело от злости, и он отшвырнул пёсика ногой. Удар был такой силы, что поводок вырвался из руки Элизабет, и Гектор буквально взлетел в воздух, скуля от боли. Он упал в нескольких шагах от них на сухой и пыльной дорожке. "Сарруфус!" воскликнула Элизабет, вырываясь и подбегая к песику. Как вы могли! Она обернулась и бросила обвиняющий взгляд на теннанта, а потом склонилась к оглушенному Гектору. Саруфус по-прежнему был вне себя от гнева. Мне надоело, что меня постоянно перебивают и отвлекают. Тем более какая-то четвероногая тварь. Быстро подойдя к Элизабет, он крепко схватил ее за руку и рывком заставил распрямиться. «Сейчас мы пойдем в Гиффорд Хаус, где сможем поговорить без помех». Элизабет насторожила странное предложение и поведение сэра Руфуса. «Сэр, я не желаю идти с вами в Гиффорд Хаус, ещё как желаете». «Нет». «Да, Элизабет», — он потащил ее по дорожке. «Сэр Руфус, немедленно отпустите меня, я требую…» Элизабет пробовала вырваться но он не пускал ее, стиснув предплечье как клещами. Несомненно, завтра у нее вся рука будет в синяках. Гектор, успевший оправиться после удара, со всей силы вцепился в обтянутую сапогом ногу сэра Руфуса. Он отважно кинулся на противника, свирепо рыча. Лицо сэра Руфуса перекосилось от ярости. Он замахнулся и снова со всей силы пнул бедного пёсика в бок. На сей раз Гектор уже не встал. Он повалился без сознания в нескольких шагах от них. «Если повезет, этот маленький паршивец скоро сдохнет», — с довольным видом заявил Теннант. Элизабет круто развернулась к нему. «Как вы смеете?» Она снова попыталась высвободиться. Забыв о боли, она рвалась назад к Гектору. «Пустите меня сию секунду!» Ее лицо запылало от ярости. «Имейте в виду, я не потерплю! Это я не потерплю!» Глаза Элизабет засверкали от ярости. «Вы чудовище!» Она развернулась к сэру Руфусу и замолотила его кулаками в грудь. «Жестокое, бесчувственное чудовище!» Элизабет не помнила себя. Она дралась изо всех сил, не сдерживая отвращения и презрения, которые испытывала к этому человеку. Она так распалилась, что не сразу поняла, что он не оказывает ей никакого сопротивления. Потом она сообразила, что сэр Руфус... Стоит в какой-то неестественной позе. Несмотря на град ударов, он словно оцепенел. Элизабет перестала бить его, подняла на него глаза. Кровь отхлынула у нее от лица, когда она заметила странное выражение его бледно-голубых глаз. По спине пробежал холодок. Стиснув зубы, сэр Руфус заговорил. «Почему вы продолжаете третировать меня подобным образом? Ведь вам отлично известно, что я повел себя так лишь затем, чтобы мы могли наконец быть вместе!» Элизабет сглотнула слюну и с трудом ответила. «Саруфус!» Харет! Я больше не потерплю твоей привередливости! Я сам знаю, как мне следует поступить!» Загремел он. Харит, девушку пробрала дрожь, и она встревоженно посмотрела ему в лицо. Неужели этот человек настолько забылся, что в самом деле принимает Элизабет за ее мать? Взгляд его слегка смягчился. Моя милая Харит, он обхватил ее лицо ладонями. Я прекрасно знаю, как ты мягкосердечно. Более того, уверен, что не любил бы тебя и в половину так сильно. Не знаю я, как ты печешься о благе других, он снова стиснул зубы. Особенно о благе моего никудышного братца. Но теперь, моя милая пора отбросить всякое притворство. Мы должны быть вместе, как нам, было назначено судьбой. На его лице застыло такое безумное выражение, что Элизабет сразу же поняла: Сэр Руфус в самом деле считает. Будто к нему вернулась Харриет Купленд.